Глава двадцать пятая. КОАЛИЦИЯ Больше тысячи учеников секты упавшей звезды оказались внутри. Их встретила мрачная, едва освещенная синеватой плесенью на стенах, гигантская пещера. Повсюду стоял запах сырости. Глаза учеников быстро привыкли к сумраку, в особенности у тех, кто успел закалить свои сенсорные органы. Парни и девушки некоторое время оглядывались, осматривая все вокруг. Казалось, будто пройдя сквозь барьер, они очутились совсем в другом месте. И тот факт, что вошедшие первыми осознали себя только в тот момент, когда все ученики секты оказались внутри, лишь усиливал этот эффект. Первые, в рядах которых был и Гринроу, стали понимать, что они не просто прошли сквозь барьер, а будто сразу переместились на то место, где теперь стояли. Легкое головокружение, которое лишь сейчас начало проходить, только подтверждало эти догадки. Толпа членов секты замерла на месте, постепенно приходя в себя, но не успела пройти и минуты, как раздался крик. — Потолок! Монстры! — услышали все. Резко запрокинув головы, тысячная толпа участников экспедиции с ужасом смотрела, как на них градом сыплются сотни огромных серых личинок. Среди существ не оказалось никого ниже уровня закалки мышц. Основной удар пришелся на центральные и задние ряды учеников, но и передним не пришлось скучать. На них с не меньшей стремительностью из глубин пещеры ползла еще пара сотен этих омерзительных существ. Покрытые чем-то липким и тягучим, с морщинистой кожей, они были усеяны редкими волосками. В высоту монстры достигали от полутора до двух с половиной метров, а в длину — всех пяти. Разинув круглые пасти, в коих блестели пугающие зубы в несколько рядов, они неожиданно быстро понеслись к ученикам. Но и это было не все, ведь среди монстров оказалась огромная личинка, превышающая трехэтажный дом. От существа исходила сила уровня закалки головного мозга. И пока в задних рядах ученики расправлялись с упавшими на них монстрами, вошедшие первыми, достав оружие, ожидали стычки. Но когда члены трех фракций уже готовились рвануться вперед, между ними разнесся голос. «Они мои!» Два разноцветных глаза горели пламенем азарта, жажды боя. На лице Гринроу невольно появилась дикая улыбка, а в его руке возникло искусно отделанное темно-синее копье. Это было личное оружие парня, которое мало кому удавалось увидеть. Даже в бою с Лилией юноша не пожелал достать его из пространственного кольца. Многие ученики впервые увидели характеристики артефакта. Метеоритное копье Титана. Ранг. Серебряный. качество. Пиковая. Особенность. Активная способность. Разрушительное падение. Особенность. Пассивная способность. Лавовый наконечник. Особенность. Вес копья составляет 5 тонн, но для владельца оружие ощущается не тяжелее 10 килограммов. Гринроу чуть подогнул колени. Последующая ударная волна создала на земле внушительную выбоину а находившихся поблизости участников разметало в разные стороны. Самого же парня уже не оказалось на прежнем месте. Взмыв высоко вверх, разноглазый, держа копье правой рукой, занес его и, размахнувшись, что есть силы, метнул оружие в полчища монстров. Когда оружие парня пронзило гигантскую личинку, а наконечник достиг земли, колоссальный взрыв сотряс пещеру. Все звуки исчезли. Ударная волна задела всех. Ближайшим ученикам пришлось поспешно возводить защитные техники, дабы их органы не разорвало, а кости не превратились в порошок. Своды пещеры задрожали, впрочем, как и ее пол и стены. Каждый, кто из-за боя не заметил причины данного события, подумал, что началось страшное землетрясение. Атака Гринроу повергла в шок всех, кто видел ее, и лишь малая часть людей наиболее развитых, оказалась потрясена не самой мощью удара, а пониманием того, сколько же нужно было влить энергии в копье, чтобы добиться подобного эффекта. Сильнейший молодой ученик по-настоящему заслуживал своего звания. Впереди образовался 30 кратер, который, казалось, появился от падения самого настоящего метеорита. В его центре торчало абсолютно невредимое копье Гринроу, а сам кратер оказался залит мерзким синим супом остатками личинок. Одна-единственная атака парня уничтожила практически четыре пятых всех монстров. Остальные же оказались полностью дезориентированными и более не могли продолжать движение. Метко запрыгнув на торчащее копье, чтобы не погрузиться по колено в противную жижу из останков, Гринроу совершил резкий акробатический трюк, позволивший ему вырваться из кратера и прихватить оружие с собой. Оказавшись на относительно чистой поверхности и совсем не будучи похожим на хоть сколько-то уставшего, парень провел ладонью по воздуху, и рядом с ним появилось кольцо из сотни миниатюрных огненных копий. Когда каждая из атак оказалась запущена, Стало понятно, что направления ее вовсе не случайны. На этом бой Гринроу против почти двух сотен монстров уровней закалки мышц и закалки сенсорных органов закончился. На все сражение у него ушло не более полминуты, притом было заметно, что личный ученик потратил не так уж и много сил. Такая мощь заставляла трепетать. Что касалось последней атаки Гринроу, то это как раз и была одна из вещей, которая сильно ударила по гордости Джавейл Алкис на прошлых соревнованиях. Ибо, как тогда оказалось, разноглазый юноша владел не только несколькими законами пути копья, но и некоторыми законами пути огня, в которых сама Джавейл считала себя непревзойденной среди своего поколения. Осознание сразу двух путей законов в таком юном возрасте говорило об исключительном таланте парня. И единственный, кто мог хоть частично приблизиться к подобному, главный талант семьи Стэншет – Лилия. Все-таки не так давно ей действительно удалось постичь один из простейших законов – пути ветра. Других же учеников секты, сумевших освоить законы двух путей, не было. Только среди достигших ступеней заклинателя находились такие. Таким образом, освоив часть законов этих двух путей, Гринроу смог выучить особую пиковую технику серебряного ранга, для которой требовалось знание некоторых законов огня и любого вида оружия. Все же всем ученикам было известно, что чем выше качество техники, тем сильнее зависимость от законов. Они не использовались напрямую в техниках, но без их понимания изучить хоть что-то выше низкого качества становилось невозможно. И пока Гринроу, используя особый системный предмет, собирал немногочисленные кристаллы энергии, добытые из уничтоженных личинок к ступени закалки разума, другие ученики уже закончили со свалившимися на них монстрами. Сражение оказалось довольно простым практически для всех присутствующих, учитывая численное и силовое превосходство членов экспедиции над монстрами. Поэтому из более чем тысячи человек погибло всего лишь шестеро, самых слабых и неудачливых. Остальные очень быстро справились с чудищами, хотя и без ранений не обошлось. «Хм, неплохо!» Джошуа снисходительно похлопал Кая по плечу, заметив рядом с парнем трех убитых личинок уровня закалки сенсорных органов, которые так удачно свалились на юношу. Кай же на самом деле даже не доставал оружия, использовав лишь ки-меча. Такие противники были ничем для него. Парень даже особо и не задумывался о врагах, быстро завершив бой на полном автоматизме потому что в тот момент его беспокоило кое-что другое. Вот только понять, что конкретно, Каю пока так и не удавалось. Битва завершилась. Кто-то осматривался, пытаясь обнаружить возможных выживших монстров, кто-то доставал кристаллы энергии, кто-то же, из числа особо везучих, занимался лечением ран. Казалось бы, все закончилось. Однако, как и некоторое время назад, Над толпой вдруг разнесся неожиданный крик. «Барьер!» Указывая пальцем, привлек всеобщее внимание какой-то парень. «Твою мать! Что за...» Взглянув в нужную сторону, сотни людей оказались шокированы. И Кай был удивлен не менее. В том месте, где находился закрытый барьером проход в пещеру, ныне не было ничего, кроме простой каменной стены. Вход пропал, значит, их действительно перенесли в это место. Паника стала распространяться среди членов экспедиции, словно пожар в сухом лесу. «Эй, и что нам теперь делать?» С тревожными нотками выпалил кто-то. «Бездна! Что за дерьмо? И как теперь быть?» Испуганно прошептала какая-то девушка рядом с Каем. Различные предположения все чаще вспыхивали то там, то тут, но Кай игнорировал это. Ведь он наконец понял, что его тревожило. Парень вспомнил, что это место должно быть связано с той пропастью. Отсюда назревал вопрос, а почему они так и не ощутили ту злую энергию, которая действовала на членов каравана Лилии во время переправы через мост? Гадство! Поморщился Кай, глядя туда, где ранее был барьер. Значит, все не так просто. Почему же в тот самый момент, когда исчез проход в пещеру, появилась та злая энергия? Неужели это ловушка? Кто мог провернуть подобное? Такое точно не под силу даже пиковому заклинателю. Подумать только, разве это не было что-то вроде портала? Кто или что мог создать такое? Могу предположить, что это техника переноса. Неожиданно отозвался Рун-тан. «Ты не спишь?» — еще больше удивился парень. «Пока нет!» Древний дух решил утаить, что впитал в себя излишки энергии души Кая, которые оставались после исцеления Улии. Все равно вернуть их обратно было нельзя, так не пропадать же добру. Вот поэтому он пока и мог бодрствовать. Да и, если что, из-за личного согласия Кая Клятву не навредить он не нарушил. Возможно, эта пещера находится куда глубже, чем вы думаете. И, конечно же, подобное совпадение никак не случайно. Кто-то точно стоит за этим, поэтому будь предельно осторожным. Что же касается этой злой энергии, то, я думаю... Это последствия смерти кого-то очень могущественного в этом месте. Даже сильнее тебя? И, кстати, разве тогда ты не мог ощутить, что это не просто барьер, а техника переноса? Нет, подобное место было бы для меня прошлого просто детской песочницей. Но уж слишком долго я прожил в виде духа, и нет. Я не мог почувствовать технику переноса заранее. Сейчас я не настолько силен. Это просто мое предположение, основанное на имеющихся данных. Ясно. И что теперь делать? А мне откуда знать, как устроено это место? Ищите выход!» Кая случайно задели плечом, вернув в реальный мир, в котором под воздействием негативной силы Шум людских голосов только нарастал. Все больше и больше гневных и оскорбительных выкриков раздавалось из рядов, попавших под воздействие злой энергии учеников. Во многих местах начали откровенные перепалки, а некоторые, особо вспыльчивые личности, уже готовились броситься в бой. Страх вкупе с паникой и эффектом толпы серьезно повлиял на большинство людей. Но в один момент весь гул заглушил резкий выкрик. «Закрыли свои рты!» Буквально прорычал на всю пещеру мрачный Гринроу, сила воли которого полностью подавила внешнее влияние. Все же даже Кай уступал разноглазому в этом параметре. Тысячная толпа, услышав грозный окрик сильнейшего ученика, который вдобавок нес в себе импульс подавляющей силы, сразу же притихла. Однако долго это не продлилось. — Да пошел ты! Какого хрена я должен тебя слушаться? — выкрикнул в ответ какой-то внутренний ученик ступени закалки разума, который впал в ярость из-за здешней атмосферы. Всеобщее внимание моментально обратилось на наглеца, а благодаря тому, что все ученики стояли в группах фракций, не считая немногих внефракционных, а сами группы расположились в некотором отдалении друг от друга, Топ практически все могли увидеть дерзкого парня, товарищи которого тут же отошли от храбреца. Гринроу Йони жутко оскалился. «Кажется, вы все чего-то не поняли». Фигура парня исчезла, чтобы потом появиться рядом с выскочкой. Молниеносный взмах левой рукой и ударом тыльной стороны ладони голова наглеца мгновенно оторвалась от шеи. «Это место очень опасно!» Секунду спустя раздался негромкий, но ошеломляющий стук упавшей на землю головы. «Гринроу!» «Грин — пугающе процедила Джавейл, одновременно призвав законы огня и очень необычное оружие — веер, вокруг которого то и дело появлялись всплохи пламени. «Ты обезумел!» Веер стремительного пожара. «Ранг! Серебряный. Качество. Пиковое. Особенность. Активная способность. Взмах, исторгающее пламя. Особенность. Активная способность. Испепеляющий луч. Особенность. Любые техники серебряного ранга, связанные с огнем, получают усиление в полтора раза. Девушка твердой, но нарочито медленной походкой направилась к ненавистному врагу. И причина на то у нее была серьезная. Убитый наглец хоть и был дураком, но все-таки являлся одним из членов именно ее фракции. «Обезумел этот мир! Я же лишь следую его правилам!» Ухмыляясь, ответил Гринроу. «Ты сам себя пометил, убийца!» Победно улыбнулась девушка в ответ. На ее слова юноша лишь рассмеялся, после чего сказал. «Хе -хе -хе -хе. «Ну что за глупости? Просто посмотри, связи с массивом, который отслеживает убийство, больше нет. Так что, разве я кого-то убивал?» — состроил он невинное личико. «Спроси, кого хочешь, тебе скажут, что он сам погиб в бою с личинкой». «Ха-ха-ха! Ну а если так не скажут, то кто им поверит без доказательств?» тем более с моим авторитетом-то, а?» Услышав слова парня, каждый член экспедиции тут же проверил собственный медальон и действительно не ощутил никакой связи с установленным на поверхности массивом, которую они чувствовали раньше. Теперь убийство учеников и вправду никто не мог отследить, так как все оказались отрезаны от контроля старейшин. Осознав, что Гринроу не лжет, а также то, что слов даже тысячи, что вряд ли, свидетелей будет недостаточно, чтобы обвинить его. Джавейл разгневалась еще сильнее. «Ах ты, так! выпалила она, и языки пламени заплясали рядом с девушкой. «Я тебя сожгу! Я сожгу тебя!» Возле обоих личных учеников уже давно никто не стоял, ибо каждый опасался попасть под случайный удар. Однако неожиданно все пошло не так, как ожидали многие. «Джавел, остынь!» — расслабленно произнес Блейкор Эргрет, личный ученик и выходец из второй по силе семьи в империи. «Да, Блейк прав. Не стоит горячиться, особенно в таком опасном месте!» — обольстительно произнесла Адриана Акушинра. Тоже личная ученица и по совместительству внучка патриарха четвертой валькеи семьи. Почти двухметровый, очень жилистый парень и среднего роста подкаченная красотка. Пара личных учеников, которые неожиданно встали между Гринроу и Джавеел, перекрыв последней дорогу. Что это значит? Нахмурилась огненная красавица. Но знаешь? поучительно, будь-то обращаясь с малым и неразумным ребенком, заговорил Гринроу. «Обычно союзники помогают друг другу». «Союзники?» — вздрогнув, ошарашенно спросила Джавейл. «Да, хотя бы я скорее назвал это коалицией», — зазвучал голос Анри Септа, еще одного личного участника. Растерянно замерев, Джавел наблюдала за тем, как к Гринроу направляется семеро личных учеников, включая Блейкара, Адриану и Анри. Баланс сил резко изменился, и это отчетливо понял каждый присутствующий. Теперь здесь было не двенадцать фракций: одиннадцать личных учеников плюс неприкосновенные и группа нефракционных а мощная коалиция, состоявшая из фракции восьми личных учеников и кучка изгоев, и в число которых входили все, кому Гринроу не питал теплых чувств. Это была сама Джавейл, на которую пали подозрения парня по делу уничтожения его дома. Также в коалицию не вошла новичок Лилия со своей жалкой фракцией из десятка человек, Ее Гринроу также записал в сообщники того преступления, так как именно блондинка отвлекла его боем в тот день. Третьим же оказался лысый крупный парень, личный ученик по имени Нетра Кан. Основные силы его фракции не так давно были практически полностью уничтожены во время неудачной вылазки в Дикие Земли, и влияние Нетра сильно ослабло. Но ну и, конечно же, были неприкосновенные с которыми личные ученики и так не вели дел от чего приглашать в коалицию их никто не стал пещера быстро разделилась на две части они и мы коалиция и изгои девятьсот человек с одной стороны и чуть более двух сотен с другой разница колоссальна в воздухе запахло смертельной опасностью казалось чтобы вспыхнул пожар Хватит и малейшей искры. Те, кто не вошел в коалицию, начали понимать, что ситуация слишком быстро переменилась, и сделать хоть что-то теперь невозможно. А учитывая, что выход из пещеры исчез и убийства учеников отныне не отслеживаются, то их положение выглядело еще более шатким. «Как-то так, Джавел. улыбнулся Гринроу. «Как видишь, сила точно не на твоей стороне». Раскинул он руки, намекая на объединенную мощь восьми фракций. — Поэтому ты все еще намерена выполнить свое обещание сжечь меня? — насмешливо спросил парень.